Пока ехала в такси, не могла остановиться. Слезы стекали по щекам, и я смахивала их, настойчиво делая вид, что ничего не случилось. «У вас все в порядке?» — участливо спросил таксист. «Да». Как же я ненавидела этот сочувственно-жалостливый тон. «Нет, у меня не все в порядке. Я слепая, и хотя бы поэтому у меня не все в порядке. Только не нужно меня жалеть, потому что с этим я живу и справляюсь. Хорошо или плохо, неважно». А остальное, нет, не все у меня в порядке, и уже в порядке не будет. Денег на карточке у меня было достаточно, чтобы снять номер в простой гостинице. Муж всегда заботился, чтобы мне хватало на расходы. Все для меня хороший способ откупиться. Простите, услышав, что кто-то идет, обратилась я, но человек прошел мимо. Простите, обратилась к следующему. «Вы могли бы проводить меня до стойки ресепшн?» Последовало привычно тактичное «да, конечно», и меня провели через холл. Сколько я уже не плакала, десять минут, пятнадцать, чувствовала, как внутри скручивается торнадо из эмоций, как и взгляд, оформляющий заселение сотрудницы отеля. «Если нужна будет помощь, звоните на ресепшн». Она продиктовала номер и повторила его. «Проводите меня, пожалуйста, до лифта». «Да, конечно. Секундочку». Секундочка растянулась на несколько минут. К стойке то и дело подходили люди. Я ждала. За эти пять лет я привыкла ждать. Привыкла просить о помощи, привыкла не обращать внимания на взгляды. Привыкла к равнодушию и ещё много к чему. И к любви я привыкла. Любовь. Торнадо сжал мою душу и сердце в тот момент, когда подошла администратор, но я проглотила слезы и только, закрывшись в номере, дала им волю. Упала на кровати и, зарычав, сгребла одеяло. Несколько раз ударила по постели кулаками, а боль не проходила. Если можно умереть два раза за минуту, сегодня я это сделала. Телефон созвонил нежной мелодией. Булат. Я сжала мобильный, не зная, что делать. Ждала долго, но все таки поднесла трубку к уху. — Да, — ответила осипшим голосом. «Динка, ты где?» — чуть ли не проорал муж. «Дома, похоже, кто-то был. Вещи раскурочены и...» «Дина! Дина, что с тобой?» «Со мной ничего». Голос сипел, но слезы вдруг закончились. И дома никого не было, Булат. Это я. «Что ты?» Я раскидала вещи. Я... И опять сдавленные рыдания. «Дина!» «Я все знаю, Булат!» — заорала я. Все! И про аварию, и про Иру!» Наступила тишина. Я сильнее прижала телефон. Дыхание рвалось из груди со слезами и хрипом. «Ты слышишь? Слышишь? Я все знаю! Это был ты!» «Вначале изуродовал меня, а потом решил поиграть в хорошего мужа!» «Как ты мог?» «Динка, тихо! Давай! Что, давай? Встретимся и поговорим? Что?» Скажи, что она наврала. Скажи мне, и я поверю. Он молчал. Я жалобно заскулила. Последняя, хоть и хлипкая надежда, разбилась в дребезге. Никогда, — процедила я, — никогда больше не появляйся в моей жизни. Не ищи меня, не звони мне и не пиши. Забудь, что я есть. Ты худшее что со мной когда-либо было. Ты, я больше ничего не хочу. И запомни. «Я без тебя проживу. Подожди, Дина! Забудь меня! Я буду ненавидеть тебя всю жизнь! Я буду проклинать тебя всю жизнь, Булат! Никаких слов не хватит, чтобы сказать, как я ненавижу тебя и презираю! Ты для меня умер!» Я нажала на отбой и взвыла пуще прежнего. «Это не он умер, это я умерла за сегодняшний день в третий раз». Это мое сердце только что изрешетили предательством, а душу разодрали на части. Чтобы не закричать в голос, я вцепилась зубами в уголок одеяла. Меня било ознобом, сердце заходилось в агонии и само сжигало себя дотла. «Ты был для меня всем», — прохрипела я. «А теперь ты умер. Умер, умер!» «Меня убил и умер сам».